Глава 16. Красный поплавок игриво покачивался на волнах, пытаясь меня перехитрить, но я уже тертый калач и несколько раз подсекал за зря, перепутав очередную волну с поклевкой. Так что теперь не торопился и за удилища не хватался. Вода Псковского озера шелестела о камыш а я сидел на удобном шезлонге, опустив босые ноги на тёплые доски причала. Солнце не жарило, а приятно грело. Ветер сдувал насекомых, но не требовал искать укрытия или же хотя бы накинуть куртку. Я подставил кожу солнечным лучам, безмятежно наблюдая за поплавком через темные очки. Рядом на столике стоял замороженный контейнер, в котором дожидалось несколько банок лимонада. Я пока к ним не притронулся, допивал чуть остывший чай, да лениво отправлял в рот один картошечный ломтик с солью за другим. Пачка приятно шуршала. Рыба не клевала, но мне это и не нужно было. У конца деревянных мостков стоял Николай, наш шофер и первый помощник дворецкого. Он отвечал за мои рыбьи угодья и с большим энтузиазмом, снарядил господина на тихую охоту. Даже порывался наживку менять, но я отогнал его подальше. Потому что меру надо знать. «Дайте мне побыть обычным Илюшей, ладно? Может, я и благородных кровей, но не все же за меня делать?» Так что я наблюдал за поплавком и ни о чем не думал. Звонок телефона разорвал безмятежную утреннюю тишину. Я вытащил мобильный на свет божий. «Василиска». «Отлично». «Илья? Не разбудила?» На заднем фоне ее голоса играла музыка. Радио какое-то. Зазвенела посуда, и кто-то засмеялся вдалеке ресторан или кафе. Социализируется ведьмочка, молодец. «Ты куда пропала? Ты в порядке?» Не сдержался я. «Все хорошо. А вот, наконец-то, нашла место, где телефон зарядить. Как меняется женщина, когда выделяет тебя среди прочих? До обращения такая язва была, а теперь просто прелесть. Цини, у меня один процент. А уже тебе звоню. Как ты? Тебе? Все отлично. Вась, уже залатали». «Такая рана страшная была. Как чудесно, что ты цел, Илюш. Я вся извелась, переживая за тебя. Лева в город ездил, узнавал. Сказал, что о твоей смерти ничего никто не говорил». «Кстати, насчет Левы. «Ничего не было», — сразу сказала ведьма. «У нас ничего не было. У меня оставался запас тех... Ну, старых. Ой, опять вспомнила о том, как я тебя... Как мне...» «Вася, остановись. Было-не было. Он еще с тобой? У него есть амулет на шее? Цилиндр такой?» «Да. А откуда ты знаешь?» Удивилась Василиса. «Отлично». Я щелкнул пальцами, не сдержав ликования. Версия отработала. «Вася, золотцы ты мое. Это очень чудесная новость. Василиса, ты прекрасная и премудрая. Мне нужно, чтобы ты провернула эту свою историю еще раз. С другим человеком. Очень важно. Твои зелья — это нечто. Навари мне их трехлитровую банку. Будем завоевывать сердца таких вот амулетоносителей. Будь они неладны». Ведьма хмыкнула, размышляя. «Сделаем. Лёва у меня при деньгах, сейчас покушаем и отправлю его в лавку еще раз, пусть все оттуда забирает». «Так приятно тебя слышать, Илюш. Я так рада, так переживала». «Слушай, а этот Лёва, он знает, кто его послал, ну, к нам». Илюш, не знает он ничего. Я пыталась с ним говорить, но как-то все очень таинственно выходит по ответам и непонятно. Работал, говорит, очень винит себя за то, что с моим домиком сделал, но такая работа. Ты, говорит, в заказе и за тебя еще дополнительно награду бы дали, кроме обычных начислений. «Спроси, кто его послал, пожалуйста». «Ты знаешь, кто тебя послал?» Сказала Вася в сторону. Мужской голос что-то прогудел в ответ. «Он говорит, что голова послал», — передала его слова ведьма. По интонации ничего большего девушка от своего раба и не ждала. «У него все так, очень просто и прямо. Дай-ка мне трубку, пожалуйста». Я понял, что мы можем очень долго играть в испорченный телефон. «Отвечай ему, как мне», — приказала Вася перед тем, как в ухе раздался бас. Слушай, «Кто такой голова?» «Человек», — послушно ответил штурмовик. «Ой, как с тобой правда может быть сложно», — понял я Василису. «Хорошо. Какое настоящее имя головы?» «Не знаю». «Как его найти?» «Не знаю». «Как ты его нашел?» Я сел прямо, нашарил чай. «Терпение, Илья, терпение и труд, все к лешему сотруд. Сложности, неприятности, время и собственные нервы, в конце концов, в труху сотрут». «Никак», — равнодушно ответил Лева. «Какой ты полезный дядька. Зайдем с другой стороны. Как ты оказался у дома Василисы?» «На машине». «Твою бабушку». «Почему ты приехал на машине? Только не говори, что по асфальту или потому что поезда не ходят. Зачем вы там оказались? Зачем вы напали?» Старший сказал, что есть работа. Получили приказ на штурм. Должны были выполнить работу. Аккуратно ответил на каждый из моих вопросов человек Бека. Как зовут старшего? Позывной Вахтанг. Он голова? Нет. Как Вахтанг связан с головой? Я не знаю. Я улыбнулся. Отключил микрофон, задрал голову к небу и издал яростный вопль, распугав птиц с соседних деревьев и удивив оставшегося невозмутимым Николая. «Бессмерная, времени какая жуткая судьба разговаривать с подобными несловоохотливыми товарищами!» «В сети?» – растерянно предположил невидимый Лева. «Вахтанг всегда в сети». «Хорошо. Кто такой Бек?» «Бек?» – искренне удивился очарованный боевик. «Бек – это Бек. Хозяин». «Ты видел Бека?» «Да». «Я даже опешил, как просто оказалось. «Опиши мне его». «Он в маске был. Высокий и благородный. Все. Голос, как голос. Рука холодная очень. Очень холодная. Очень». Лева забормотал что-то потеряно. «Очень. Очень. Так, про простоту я погорячился. Когда ты его видел?» «Полгода назад». Интонация изменилась, Лева явно заволновался. «Полгода назад. Очень холодные руки». «Он меня. Что-то он. Я не должен говорить об этом. Он не будет рад. Он против. Я не должен. Я не должен». «Откуда на тебе амулет?» «Очень холодный. Холодный!» Сдавленно вскрикнул штурмовик. «Амулет, Лёва!» На заднем фоне послышался встревоженный голос Василисы. Лева замычал, всхлипнул «Амулет дал старик! Дал старик!» «Опиши старика». «Я не знаю, старик, позывной фриц, не знаю. Очень холодные. Господин против, госпожа за, госпожа против, господин за, господин, госпожа, господин». Его лепитание прервала возмущенная Василиса. «Ты мне его поломал, Илья, я перезвоню». Связь прервалась. Я еще пару долгих секунд просидел со смартфоном в руке, а затем сунул его обратно в карман. Позывной Фриц это комично, и Штольц не слишком-то и замаскировался. Жаль, не удалось попросить Лёву его описать. Хотя, конечно же, это стало бы лютой пыткой, но мозги штурмовика все равно вскипели раньше. Интересно, артефактор закован в цепи и служит господину, как раб или же добровольно принимает участие в криминальных делах. Я смотрел на то место, где несколько долгих минут назад утонул поплавок. Натянутая леска чертила узоры на поверхности воды. Но мне это было уже неинтересно. Я поднялся, сделал знак Николаю. «Собери это все. И там, по-моему, клюет. И спасибо тебе. Очень помог». Я прошел мимо. Конфликт интересов Лёва легко объяснялся тем, что господин Бек обладает очень знакомым талантом, умеет внушать людям лояльность. Могу, конечно, ошибаться, но симптомы очень похожи, слишком похожи. Мне бы у него поучиться, конечно, потому что, сдаётся мне неведомый король, наркоманов и кровомантов легко может перепрошить даже одаренных, Однако придется его убить. Других вариантов нет. Вася, конечно, молочина. Такое подспорье неожиданное мне подогнало Эх, если бы мне вырваться из поместья и отправиться в Пушкинские горы... Найти там вольтки и привести его ведьме. Вот было бы здорово. Но договор с Варановым я заключил не просто так. Надо сидеть здесь. Если я исполню свою часть сделки, то он обещал сделать свою. Не верить ему повода не было, невзирая на то, что просьба моя была немножечко за гранью. Но тайная канцелярия есть тайная канцелярия. коллежский асессор дал слово благородного человека, и теперь пусть его императорское величество будет ему судьей. «Это вам не во дворах слово «шкета» давать да забирать. Здесь все серьезнее. Варанов обещал вычеркнуть все данные Василисы из баз Первой Церкви. «Обнулить историю девушки, которую вот-вот разобьет полученный дар. Тогда она сможет быть легализована, и не нужно будет придумывать, как прятать одаренную от властей. Вот только... Сколько времени я здесь пробуду-то? Я дошел до парадного входа, потянул тяжелую дверь на себя... Я оказался в прохладном холле. Дворецкий Бреннер степенно вышел из подсобного помещения. «Желаю вам светлого и доброго утра, господин!» «Бонжорно!» — ответил я ему и легко взбежал по лестнице на второй этаж, двигаясь к своим покоям. Пусть и кажется, будто бы меня здесь заперли, но не все вопросы нужно решать самостоятельно. Иные вещи и делегировать не грех. Потому что обязательства отсиживаться в золотой клетке касались только меня, «Лиза, ты мне нужна», — сказал я с порога. Лиза застыла посреди комнаты в белоснежном халате и с челмой из полотенца. «Я рада», — улыбнулась мне девушка, но я уже набросился на нее со своим планом, и шутки закончились. Лиза моментально ухватила серьезность ситуации и только кивала. Пару раз задала уточняющие вопросы, но в целом я и не вдавался в детали. «Девочка не глупая, разберется и сама». «Хорошо, Илюш» сказала Лиза, когда мы закончили обсуждение. «Сделаю, как ты сказал, но сначала приведу себя в порядок». Я чуть плотоядно оглядел ее. «О, гормоны мои, гормоны! Заткнуться! Не будем отвлекать нашего человека от дел. Потом возьмем старицей». Лиза покинула усадьбу уже через час. Вид у девушки был довольный придовольный. Все-таки она еще не устала от долгой жизни отсиживаться в загородных пустых домах в ее возрасте, Омерзительно скучно. А тут такой повод развеется. Она никак не удивилась своей роли. Нужно найти вольтки? Найдет. Нужно опоить вольтки зельем Васи? Опоит. Нужно отыскать все ингредиенты? Иисус милосердный. Илья. Но я же не маленькая девочка. Все будет сделано. Будет исполнено, мой господин. Сказала она мне на прощание. Послала воздушный поцелуй и покатила в сторону ворот. Я же вернулся в дом подозвал степенного Дворецкого. «Что у нас сегодня на обед?» Вопрос был с намеком. В животе урчало, чипсов утренних мне не хватало для полноценного приема пищи. Организм растущий, что поделать? «Что прикажете, господин?» поклонился Бреннер. «Соляночку мясную хочу», — прищурился я. Дворецкий глазом не моргнул. «Будет исполнено. Где будете обедать?» должен ли подготовить стол в трапезной на террасе или поднять обед в вашу комнату давайте ко мне мысль покушать горячего с видом на озеро показалась мне любопытной да и спокойнее под защитой стен все же тут пусть и отдых а ждать атаку можно в любой момент вон княгиня же показала мне что фуат из ростова собирал третью группу надеюсь что господа из тайной канцелярии готовы округа никаких приготовлений не показывала Сонная и никому не нужная глубинка. Хотя, если бы они были заметны, то прилагательное тайная у этой канцелярии явно лишнее. Работа идет, просто с моей точки обзора ее не видать. Я тут как червячок на крючке, и об этом забывать нельзя ни в коем случае. Главное, чтобы не случилось, как сейчас на причале, когда рыба клюнула, схватила наживку, а рыбак плюнул и ушел. Я-то выпутаюсь, в отличие от обитательницы озера. Но осадок никуда не денется. Обед мне принесла горничная. Та самая, очень странная, но очень обворожительная девушка из весенней гостиной. Вероник, по-моему. Я открыл дверь на стук и увидел красавицу на пороге. Смотрела она с дерзостью и уверенностью, которую не каждая юная благородная особа может себе позволить. «Обед для молодого господина», — чуть присела она. Я отворил дверь шире, жестом указал на балкон. Она грациозно прошла через комнату, чуть задержавшись у кровати и бросив на меня оценивающий взгляд. Я сохранял спокойствие и невозмутимость. Хотя фигурка у горничной была просто отличная, но слишком уж откровенно она манипулировала. Моя природная вредность не могла себе позволить повестись на подобное. Сейчас она, вредность, насмерть сражалась с гормонами. Я прошел на балкон, присел за столик, на котором расположился поднос. Над горшочком солянкой поднимался порог. «Вы выглядите усталым. Хотите, я разомну вам плечи?» — предложила Вероника. Я склонился над горшочком, втянув в волнительный запах. «Да что ты будешь делать?» «Так, не бесимся. Работаем спокойно». «Да, пожалуй, хочу». Нежные пальцы коснулись моей шеи. Очень бережно, тепло. Я покорно подчинился движением, глядя на горшочек солянкой. «Да, вы очень напряжены», — прошептала за моей спиной девушка. «Массажем это точно не было. Больше похоже на прелюдию». Вероника прижалась ко мне грудью. «Вам нужно больше расслабляться. Неужели молодая госпожа не справляется? Ей нужно больше стараться. Хотите, я научу ее или, может, я сама попробую?» Я поднялся, разворачиваясь. Посмотрел в ее глубокие глаза сверху вниз. «Хороша. Безумно хороша». «Очень жаль. Но сначала вам надо покушать. Остынет же». «Жарко и многообещающе», — сказала она. «Потом...» Девушка замотала головой. «Она невкусная, когда холодная, мой господин. Сначала обед. Потом я». «Составишь мне компанию?» — я указал на стол. Горничная замялась и явно начала что-то подозревать. «И не голодна. А это не вопрос», — пожал плечами я. «Но как хочешь». Я схватил ее за горло и чуть приподнял. Ноги девушки оторвались от земли, она вцепилась в мою руку ногтями, стала извиваться, пытаясь пнуть в пах. В один миг превратилась в рассерженную гадюку. Я приложил ее об стену, так что девица поникла. Бросил тело на камни балкона и склонился над ним. Рванул ворот платья и убедился, что у Вероники на груди спрятался черный цилиндр. Даже сюда добрался Бековский артефактор. Так, контур трогать нельзя, это я уже выучил. Девица без сознания, значит, команду дать не сможет. Что если... Я сдернул амулет с шеей горничной. Дышит? Дышит. Отлично. Я вгляделся в цилиндр, внимательно изучая руны. Задумчиво поднялся на ноги, но и два расстояния между девушкой и амулетом стало чуть больше метра. Амулет лопнул у меня в руках. Вероника вытянулась на полу, царапая пальцами камень, глаза ее широко раскрылись, забегали и очень быстро замерли, уставившись в невидимую точку. «Твою же бабушку!» Отбросив бесполезный амулет, я снова склонился над телом и убедился, что горничная мертва. «Проклятие! Бег прямо везде сущ. Даже сюда добрался!» Я снова посмотрел на принесенный поднос. Обед, доставленный Вероникой, был отравлен. В него добавили особый ингредиент, от которого меня должно было вырубить на сутки минимум. Интересно, кто еще из прислуги в Союзе спокойной покойной, роковой красоткой? Я пружинисто встал на ноги и двинулся к двери. Раз отравить меня попытались только сейчас, значит, и команда на это пришла недавно. У них были почти сутки, чтобы вырубить меня десятком разных способов. А выбрали опять отраву в еду. Дворецкого я нашел на посту. Он чуть нахмурился, увидев, как я спускаюсь по ступеням. — Есть у меня вопрос один, Клаус Игнатьевич, — заговорил я на подходе. — Девушка горничная, Вероника. «Как давно она у вас работает?» «Вероника?» «Вероника Сомова работает у нас с тех пор, как ей исполнилось 18 степенно ответил Дворецкий. «Ее мать здесь работала прежде». «А что-то произошло, господин?» «Она повела себя недостойно». «Можно и так сказать». «Господин, что-то случилось?» Бреннер прищурился, я же остановился напротив него и поднял руку с заряженным пистолетом. «Пожалуйста, расстегните ваш прекрасный смокинг». «Господин!» — отступил он на шаг. «Смокинг, расстегните, прошу вас!» — покачал я стволом. Он медленно коснулся верхней пуговицы. Глаза Дворецкого ничего не выражали, разве что морщинок в уголках стало чуть больше. И тут в шею меня что-то ужалило. Броня не среагировала, потому что такой предмет не нес в себе никакой угрозы. Его энергии не хватило бы ни на что, кроме легкого укола. Вот только на конце этой иглы явно был яд. «Опять?» «Что?» — сказал я и через миг повалился на пол, успев заметить, как на лице дворецкого появилась холодная улыбка.